Глава тридцать шестая Эвелина, зябко обхватив себя за плечи, расхаживала по напыщенно-роскошной спальне. Она никак не ожидала, что ее и сына привезут прямо во дворец. А после попытаются разделить. С трудом она смогла уговорить Хальдвина, старшего миссара канцлера разместить ее с Ленаром. Тяжело вздохнув, вспомнила, как Эфиркад заехал в темный тоннель. А после, не позволив перекинуться и словом с Айгвардом, их провели тайными ходами в покое, где и оставили одних. Только на один вопрос ответил Хальдвин, пояснив, что монарх пожелал сам увидеть мальчика и оценить его уровень одаренности. эвелина подошла к двери купальни и, постучав, услышала. «Я уже скоро выйду, мам!» Вернувшись в гостиную, Велина села в кресло. Множество вопросов остались без ответов, как и самый главный. Удалось ли кристону уговорить монарха не забирать Ленара? ма На пороге появился раскрасневшийся Ленар, одетый великолепный для него пушистый халат. «Мам, у нас все плохо? Ты боишься, но не рассказала. Почему?» «Я не знаю, милый, чего ожидать от короля, и опасаюсь, чтобы он нас не разлучил», — вздохнула Эвелина. Боюсь, очень сильно боюсь, что тебя могут забрать. Тогда я сбегу и найду тебя, — решительно пообещал Ленар, обняв мать. Спустя час стомнительного ожидания пришел Айгвард в компании незнакомого мужчины и гвардейцев. Мимикой приказав велине молчать, сообщил. «Мне велено отвезти Ленара к монарху». «Но мне нечего надеть», — начала растерянная Эвелина, На что незнакомец, который вперил в молодую женщину, изучающий взгляд, бесцеремонно ее прервал. «Вы остаетесь. Король пожелал видеть только мальчика». Приложив ладонь к груди, Эвелина с тревогой наблюдала, как лакей внес для Ленара костюм, а после сына увели переодеваться, велев матери не вмешиваться. И только когда закрылась дверь, ведущая в спальню, Айгвард порывисто приблизился и тихо заговорил. «Молчите. Это второй советник короля, и от его мнения, которое вы оставите о себе, тоже многое зависит. Оставьте впечатление кроткой и молчаливой треи, чтобы у них не возникло опасений на ваш счет». «Но как же? А вдруг?» – Евелина всхлипнула. Ее накрыло ощущение, что они попали в ловушку, из которой нет выхода. «Кристен ждет, и он не даст в обиду сына». — заверил Айгвард, а у Велины появилась вера, что все может закончиться хорошо. «Ему удалось?» — спросила шепотом, глядя на Айгварда с надеждой в глазах. «Да», — ответил и, услышав облегченный всхлип, грустно улыбнулся. «Почему же вы всегда в нем сомневаетесь?» «Я не сомневаюсь!» — Эвелина покачала головой. «Я очень боюсь за сына!» Не успела ничего добавить, как дверь спальни начала открываться, и Айгвард поспешно отошел в сторону. Не передать, каких нервов ей стоило молча наблюдать, как уводят Линара, как удалось сдержать порыв и не броситься следом, когда же дверь в гостиную закрылась, и Велина опустилась в кресло, и, судорожно сцепив ладони в замок, начала раскачиваться из стороны в сторону. По ее щекам заструились слезы а губы зашептали мольбы, прося благостных защитить ее сына. кристин в это время стоял, заложив руки за спину в малом тренировочном зале, который находился довольно глубоко под землей. Он с напускным спокойствием о взгляде внимательно наблюдал за королем, канцлером и советниками, однако в душе штормило, а в голове проносились тысячи мыслей, планов, что предстоит сделать, как поступить и варианты развития ближайших событий. За короткий промежуток времени он успел отдать распоряжение подготовить столичный особняк, потому что собирался разместить Евелину Ленара там, пока не подберет достойного, а главное – защищенного пристанища. Да, он прекрасно знал, что бинарников начали выводить из тени, рассказывая о них людям. Но сам факт, что столько человек знают о необычном даре сына, сильно беспокоит Кристина. Также он успел переговорить с канцлером, старательно пряча ярость на руководителя, которому больше не было доверия. Уверил его, что как только восстановит дар, обязательно вернется на службу. Успел переговорить с советниками, но понимал, это капля в океане того, что предстоит сделать, чтобы обезопасить своих родных от всевозможных опасностей и неприятностей. В дверь постучали и в зал, после дозволения зашла группа мужчин, но взгляд Кристина мгновенно приковался к мальчику, которого держал за руку Айгвард. Железная выдержка, закаленная годами, не удержала маску равнодушия на лице Кристина, который впился взглядом в сына. Жадно осматривал Ленара, отмечая до боли знакомые, любимые во внешности черты, который он унаследовал от матери. «Начнем, пожалуй!» Монарх с ленцой дал разрешение, и вокруг него и советников тотчас поднялся защитный купол. «Приветствую вас, Трелл!» К Ленару подошел один из эфириев, которому было поручено провести тестирование бинарника. Мальчик, поздоровавшись, понятливо кивнул на слова Айгварда, что ему нужно выполнять указания мастера. Сосредоточенным маленьким воином Линар застыл в центре зала, вскинув подбородок, он всеми силами старался не показать, как ему страшно. А у Кристина в груди вспыхнула звездочка гордости за сына, но это чувство тотчас сменилось волнением, когда мастер дал Линару указание отпустить дар. Потом велел выполнить сначала несложные команды. Постепенно страха в глазах Линара начал отступать. И он все увереннее смотрел на мастера, а временами даже улыбался, когда у него получалось выполнить требуемое. А сейчас попробуй сплести эфир, благостный и темный. Ты должен одним жгутом из двух энергий ударить по этой мишени, распорядился мастер. Ленарки внув сосредоточился и попытался выполнить требуемое, а у Кристина в это время даже ладони вспотели от напряжения, едва сдерживая себя. Следил, как Ленар пытается совладать с эфиром, но две энергии никак не желали подчиняться и распадались на отдельные материи. В результате схлестнувшись, жгуты ударили совершенно в другую сторону, отчего в воздухе вспыхнуло два ярких шара. Сферы запульсировали, готовые вот-вот взорваться, но мастер, взмахнув рукой, быстро полоснул свои энергии, рассекая их, отчего сферы осыпались яркими искорками на пол. Ого! выдохнул Ленар и посмотрел с восхищением на усмехнувшегося мастера, а у Кристина в этот момент и заныло в груди. Он прекрасно понимал, что сейчас не смог бы ничем помочь сыну, не смог бы обезопасить его, и это восхищение в глазах Ленара полоснуло сердце, потому как сын смотрел в тот момент не на него. Довольно! Раздалось властное от короля, и мастер, поклонившись, подсказал сделать то же самое Линару. Айгвард протянул руку, и мальчик, бросив любопытный взгляд в сторону монарха, поспешил на выход. «Ваше мнение?» Сделанным равнодушием поинтересовался король у мастера, когда защитный купол, истончившись, растаял в воздухе. «У мальчика высокий потенциал, но работы с обучением предстоит довольно много». «Позвольте мне сказать», — вмешался советник, Считаю, что благоразумнее будет отправить мальчика в академию. Там лучшие мастера, сильнейшие эфири, которым под силу совладать с этим редким даром. Обучите должным образом мальчика. Позвольте с вами не согласиться. Тотчас вмешался Кристен. Хочу напомнить, что в моем роду неоднократно рождались бинарники и собрана великолепная база для обучения, тренировок, «Если мне не удастся восстановить свой дар, то финансов хватит на тысячу лучших мастеров, наставников для сына». «Мое решение остается неизменным», — прервал спорщиков король и направился на выход. Но на полпути остановившись, повернулся к Ристену. «У вас есть полгода, после чего бинарник пройдет проверку. Не справитесь, и мальчика отправят в академию».